Глава 21. Пол купил котлету, три картофелины и замороженную фасоль. Как будто у них всё ещё был маленький ребёнок, заметила Эве. Или как в 70-е, сказал Сет, бросая свой рюкзак в коридоре. Но всем было уютно. Запах картошки из духовки. Пол читающий книгу в столовой, сумеречные июньские свет из окна. За ту неделю, что прошла после его возвращения, они заключили нечто вроде перемирия. Выбирая протоптанные дорожки и обходя образовавшуюся трещину, Эви поставила перед полом бутылку вина, и он протянул руку, не отрывая взгляда от страницы. Тёмный стол красного дерева, когда-то принадлежавший бабушке и стоивший не 1000 долларов, но теперь немилосердно поцарапанный, был накрыт на троих. Вокруг стола располагались шесть виндзорских стульев, которые мать Эви прислала из Калифорнии, когда та училась в аспирантуре. Защита против той дикости, в которой Эви, по представлениям Джон, жила со своим мужем. Под сиденьем каждого стула на полоске клейкой ленты Джон написала: "Тётя Минерва, 1893, 1968". Теперь они в той или иной степени обвечания стояли вокруг стола. "Привет, мама. Мне в лагере нужны носки для лакросса. У тебя есть носки?" "Нет, мама, носки для лакросса?" Сэт раскрыл каталог, который взял в коридоре. Я могу заказать их прямо сейчас. Тебе не нужен и специальный носки, это глупо. Мама, Элли посмотрела на сына. Ладно, но ну не закрывай журнал, чтобы я посмотрела адрес сайта. Потом взгляну. Не нужно никакого адреса. Просто набери носки для лакросса и нажми ввод. Он улыбнулся. Видишь, почему наше поколение лучше? Мы просто гуглим. Нам не нужно искать адрес. Мы просто туда идём. Да. А если вся система поломается, вы потеряетесь и, возможно, она похлопала его по руке. Возможно, мы придём и вызволим вас из тьмы. Сомневаюсь, весело возразил он. Потом взял тарелку из рук матери и сел за стол. Вопрос. Мы средний средний класс, верхний средний класс или нижний высший класс? Эви бросила взгляд на пол, поставила бутылку вина и удивлённо вскинула брови. С чего бы это? Просто интересуюсь. Сэт ложкой положил фасоль на печёную картофелину. Нам только что раздали вопросы для экзамена, и мы вполне обеспечены, уклончиво ответил Эве. Можешь не беспокоиться. Я не беспокоюсь, Сэт отложил ложку и потянулся за солью. Просто хочу знать, что написать в ответах. Верхний, средний, сказала она. Но у нас есть остров, возразил Сэт. Я хочу сказать, что никто из наших знакомых не владеет островом, целым островом. Теперь пол прислушивался к разговору, хотя и не поднимал головы. Да, согласилась она, глядя на пол. У нас есть остров. А Ларкины риды я бы определил в низший высший класс, да? Свет посмотрел на мать. Почему? У них столько всего. Деньги можно унаследовать, можно заработать. Это нормально. Богатство. Мерзкое вонючее богатство, весело сказала она и выдержала паузу. А ещё есть люди, которые кое-что умеют лучше других. Что именно, спросил Сэт. Не тратить деньги. Значит, мы обеспечены и лучше других умеем не тратить деньги. В общем, да, согласилась Эве. А лучше кого? подолго успл. Кого ты лучше? Никого, Эве нахмурилась. Мы никого не лучше, просто так говорят. Сэт спроси мама, что и всегда говорила бабушка. Что? Эви пыталась прочесть выражение лица Пола, ссждал, переводя взгляд с отца на мать. "Всегда помни, что ты Милтон", подсказал Пол. "Дальше", попросил Сет. Эви повернулась и посмотрела на него. "Вы Милтоны, не Лоулы, не Ренсиллеры, Хефмэйры, Листронги, нормальные нечёкнутые, настоящие мужчины, хорошие парни". "Ого, круто", сказал Сет. "Что значит чёкнутые?" "Лоулы", ответил Пол. они чокнутые гениальные, но это не имеет значения, Эви вспыхнула. А кто были Милтоны? Были? Есть? Ты Милтон? Я Шлейзенгер, возразил Сет. Наполовину уточнила Эви. Пол поднял голову от книги. Значит, таким был твой дедушка, спросил Сет. Хорошим парнем? Да, быстро ответила Еве. А ещё главой крупного инвестиционного банка, предвидевшим конец великой депрессии и реализовавшим план Маршалла. Значит, он был знаменит. Да, подтвердил пол. В его взгляде не было иронии. В каком-то смысле он был великим человеком. Он делал то, чему его учили, поправила его Еве. Чему учили? сот переводил взгляд с отца на мать. Брать на себя ответственность. Еве пыталась найти нужные слова. работать ради общего блага. Нас всех этому учили. Она помолчала. Но ну, ты это знаешь. На самом деле нет, мама. Сэт выпрямился на стуле. Мальчики должны были продолжать дело отцов, управлять банком или уехать в Вашингтон и поступить на государственную службу, быть полезными, возглавлять страну, прибавил пол. И они это делали не одну сотню лет. От них этого ждали, а не сами к этому стремились и делали. Все, все мальчики подавляющее большинство кивнуло Еве. И никаких проколов? Проколов парней, которые не делали того, что полагалось. Ева покачала головой. А как насчёт его, его дяди Моса, спросил Пол. Мос? Она помолчала. Никто не обсуждал Моса. Думаю, он был немного склонен всё драматизировать. Играл на пианино. А как насчёт девочек? спросил Сэт, откидываясь назад, так что передние ножки стула оторвались от пола. Девочек мы должны были украшать. Украшать и добавлять. Добавлять что? Хм, что-нибудь важное: цвет в комнате, приятный разговор, изящество, сказала Эви голосом бабушки, глядя в глаза полу. Это жутко раздражало твою мать. Эви кивнула. А если ты собиралась заводить детей, их должно было быть трое, а не четверо. У посибоху подобляться католиком. А двое выглядят немного жалко. А один, спросил Сэт. Мм, невообразимо. Она улыбнулась сыну. Он ещё сильнее откинулся назад, прислонившись к стене. Я прекрасно понимаю, фыркнула бабушка, когда Эви подарила ей экземпляр своей первой книги. Почему у тебя могло возникнуть желание преподавать? Но зачем, скажи на милость, писать то, что никто не захочет читать? Что за метафора, господи Боже? Не понимаю. Мимолётный оценивающий взгляд, затем молчание. И ты понимала, что разочаровала её, но не могла определить, насколько сильно. Словно рядом с тобой был близнец, идеальный близнец, которым бабушка была довольна и более того, гордилась. Рядом с тобой сидел тот, кто был ей на самом деле нужен. Мама Она посмотрела на Сетта, возвращаясь к действительности. "В любом случае", закончила Эве. "Бабушка называла всех нас интересными, и мне кажется, под этим она подразумевала, что никто из нас не поддержал традицию, не подхватил факел". "Точно", продолжил Сетт. "И я даже не знаю, какие были правила. Так что всё действительно закончилось. Тот факел погас". "Господи, Сет", с раздражением сказала Эве. "Перестань качаться на стуле, тётя Мин". Он опустил на пол все четыре ножки стула. Факелы гаснут не просто так. Готов поспорить, где-то прячется муравейная тайна. Правда готов? Ну всегда найдётся что-нибудь э-такое, сед задумался. Гноящееся. Он улыбнулся, погрозив пальцем. Неужели? Я серьёзно? Обязательно что-то случается и бум, весь мир переворачивается с ног на голову. Возьмите, например, Первую мировую войну. Эви покачала головой, не в силах сдержать улыбку. Её сын был похож на всех её студентов. История учит только одному: в ней ничего не случается никогда, не Ни единого эпизода. Просто все люди поступают так, как считают наилучшим, не осознавая, что чёрт возьми они делают. Все удивлённо вскинул брови. Это его явно не убедило. Например, атомную бомбу, улыбнулся он. Эви фыркнула. Её взгляд упал на его тарелку, где ножи и вилка были брошены как попало, словно у какого-нибудь водопроводчика. Они лежали наискосок, параллельно друг другу. "100.000 раз тебе говорю, положи их правильно". Улыбка исчезла. "Какая разница, мама?" "Есть разница". Сот закатил глаза. "Папа, скажи маме. Ведь всё равно, как лежат ножи и вилка, так или иначе они попадут в раковину". Есть разница между правильным и неправильным, настаивала Эве. Она совсем не хотела так заканчивать ужин, но ничего не могла с собой поделать. Всего лишь. Папа. Он обратился за поддержкой к полу. Это же нелогично. Вместо ответа пол очень медленно передвинул ножи вилку у себя на тарелке, чтобы они лежали параллельно друг к другу. Сэт также демонстративно встал, взял свою тарелку и тарелку отца, отнёс на кухню и поставил в раковину. Затем выскользнула из кухни и вернулся в свою комнату. Эви полуслышала стук закрывающейся двери. Эви встала со своей тарелкой в руке и вдруг почувствовала себя чужой за собственным столом. Нелепость какая-то. Она вышла на кухню и повернула ручку крана, чтобы горячей водой смыть с тарелки жир. Пол встал из-за стола и последовал за ней. Мне не нравится, что Сэт совсем не умеет себя вести. Он подросток, Но он думает, что это смешно, что хорошие манеры не для него, полни не ответил. Несколько поколений его предков знали, как вести себя за столом: когда каким ножом пользоваться, когда поворачиваться к соседу справа, когда задавать вопрос, как наклонять супницу. Она умолкла, потом собрала остатки мяса и фасоли, застрявшие в сливе раковины, и вода из крана с громким стуком ударилась о металл. Сверкал алюминий. В голове звучал голос бабушки, которая наставляла их всех, когда они сидели за столом на острове Крокет. Она прекрасно помнила их лица. Ассет не имел представления, кто они такие, «Я сказал он. Как быстро мир нас забывает, с болью подумала она. Два, возможно, три поколения мы были живы, а потом осталось только имя. Её взгляд упал на стуле двоюродной бабушки Минервы, которые часовыми стояли вдоль стены. Немного мебели. Господи, вслух сказала она. Послушай меня. Я слушаю. Она повернулась и увидела, что пол пристально смотрит на неё. Он стоял совершенно неподвижно и ждал, пока она разберётся со своими мыслями. Я не враг, тихо сказал он. Но ты не видишь того, что вижу я, с грустью возразила она. Так было всегда. Раньше ты вела борьбу с миром, со своим миром. Что случилось с севеном бастионах? Она покачала головой. Ты сражалась, Эви, а теперь? Что теперь? Ты отступаешь, Эви, и я не знаю, как тебя остановить. Что? Вовсе нет. Ты хочешь раствориться в прошлом. О, она прищурилась. Я поняла, это снова о острой. Нет, гораздо шире. Она пристально разглядывала его. Пожалуй, да. Хочешь поговорить об острове? Если отвлечься от того, откуда он у тебя, он просто нам не по карману, и это главное, тихо сказал Пол. Не по карману. Тогда мы проиграли. Я проиграла. Он застонал. Ты не понимаешь, беспомощно произнесла Эви. Всё именно так. Мы должны держаться за него, а иначе что здесь понимать? Твоя мать умерла, и тебе её не хватает. В этом всё дело. Её сердце гулко стучало в груди. Не только Тогда в чём? Ты слышал это? Ты слышал, что он сказал? Что именно? У нас есть остров, повторила она, как будто это знак отличия или талисман. Он ребёнок, для ребёнка там рай. Он многое забывает, пол покачал головой. Но ты же помнишь, как всё было. Бабушка на одном конце стала смотреть, как твой отец всё время подливает себе в виски. Мать и тётя Эвелин стараются поддерживать разговор. На всех давит эта тяжесть быть Милтонами. Мы делаем это, но не делаем то. И твой отец продолжает пить, пока не падает со стула. Если хочешь переделать это место под себя вперёд, но я за это платить не буду. Я не собираюсь пускать померу с это, чтобы всё это сохранить. Я отказываюсь. Это гнилое место. Ты совсем не такая, и это бессмысленная битва, Эви. Пошёл ты, устало огрызнулась она. Ну вот, в его голосе слышалось облегчение. А если всё же не бессмысленно, тихо спросила она. Мамина битва. Пол покачал головой. Насколько я мог видеть, твоя мать ни с чем не сражалась. Когда я думаю о ней, то представляю себе человека, который встречает сильный ветер с улыбкой на лице. Наивзнала, о чём он думает. Её мать входила в любую комнату, высоко подняв голову, вздёрнув подбородок, с улыбкой на губах, решительная, во всеоружие. В любом случае я не могу всё бросить прямо сейчас, понимаешь, не могу. Почему? Из-за мамы. Без острова она исчезнет. Просто исчезнет как дым. А якой что ей задолжала? Что? Не знаю, Эви покачала головой. Единственное, что я знаю, на острове мама оживала, становилась собой. Она умолкла, и она ускользнула от меня. Всю жизнь я старалась не быть такой, как она, чтобы меня не принимали за неё. А теперь, когда её нет, мне больше всего хочется усадить её рядом с собой и спросить: "Что? Что случилось?" Помолчал. "Что с ней случилось?" продолжила она. Огонёк жизни в ней всё слабел и слабел последние годы и едва теплился, как будто вообще не зажигался. "Но она же вышла замуж. У неё была ты". "На должно быть что-то ещё", сказала она с трудом, подавляя подступившие слёзы. "Эви", простонал пол. Ну почему? Почему должно быть что-то ещё? Ты скучаешь по ней. По ней, а не по острову. Каким образом сохранение острова сохранит и её? Эви в отчаянии покачала головой. Причина была неуловимой, по другую сторону сознания, где-то там далеко, недоступное, но ощутимое, на острове. Это место хранило её, хранило их всех. И именно это она не могла объяснить полу, потому что в этом не было смысла. Я не могу продать остров, пока не узнаю, что случилось, твёрдо заявила она. Господи, тебе нужна история? Он покачал головой. Всё старо как мир. Но у вас закончились деньги, истощилась энергия, огонь, который они хранили, потух, и народ захватил замок. Ваш? повторила она. Ты говоришь о моей матери и о моей бабушке. Ты знал обеих, и обе знали тебя. И обе они были отражением своего времени. Это твоё мнение, она сдержанно кивнула. Так ты мне говорил. Но если верить, что мы не всего лишь продукт своего времени, то что-то случилось. Что-то должно было произойти. Пол покачал головой. Эви посмотрела ему в глаза. Думаешь, что-то происходит прямо сейчас? Что ты имеешь в виду? Между нами сказала она. А именно. Это хотела сказать она. Этот момент, который никто не видит, решающий. Послушай, сказал он. Нет никакой истории, пока мы не умрём, а потом её рассказывают наши дети. Мы просто живём. Твоя мать просто жила. Перестань искать то, чего нет. Ничего такого не случилось. Случилась жизнь, реальность, не история. Значит, истории есть только у людей на тех камнях? Пол замер. Эви покачала головой и отвернулась. Моя мать хочет надгробия. Почему она хочет надгробие? Эве не надо. Здесь, напомнила она. Хочет слово здесь, и не где-нибудь, а именно на острове. Здесь означает на острове. Эве. Разве это не твоя теория? её голос звучал резко. Не твоя грандиозная идея место хранить то, что случилось. Камень указывает на факт. А такие факты, обоснованные факты позволяют нам осмыслить их и двигаться дальше. Кажется, она разозлилась. Чёрт. Полцелую минуту молча смотрел на неё, потом его лицо расплылось в широкой улыбке. Он наклонился и взял её за плечи. "Вот именно, Эви". "Знаю", извивительно ответила она. "Я не идиотка. Я слушала". Он притянул её к себе, и она позволила себя обнять, постепенно оттаявая, раскрываясь ему навстречу. Они стояли, обнявшись. "А если Генри предложит выкупить твою долю и разрешит тебе нам приезжать туда?" спросил он. Эв отстранилась. Это не одно и то же. Владеть важнее, чем просто пользоваться. Да. Он испытующе посмотрел на неё. Почему? Если я всё брошу, я не настоящая Милтон. Но ты не хочешь быть настоящей Милтон и никогда не хотела. Разве? Мне теперь кажется, что я жила за ширмой. Послушай меня, он был настойчив. Ты не настоящая Милтон. С чего ты это взяла? с того, что ты вышла за меня. Пол положил ладонь ей на плечи и встряхнул. Она испуганно смотрела на него. За меня. Он какое-то время держал её за плечи, глядя в глаза, а потом поцеловал.